Глава 13. Раби Анафан и раби Абрам Хадатай. Был час обеденный. Господин Горизонтов возвращался из консисторского присутствия домой, хотя и усталый, но в самом игривом расположении духа. Он был вполне доволен собой. Дело графа Каржоле было уже и очищено. Бумага подписана владыкой И тоже отправлена с консисторским рассыльным по назначению к игуменье Серафиме. И 100 рублей, оставленных ему графом сегодня утром, конечно, не перепало консисторской братье на молитву, ни полушки. Зато дебёлая старуха его будет с обновой. Она уже давно приставала к нему с просьбой купить ей на платье зелёного полуатласу, и он обещал ей Да всё откладывал до получения наградных. А теперь, благодаря неожиданно перепавшей благостыне, вдруг открылась возможность побаловать бабу подарком и ранее обещанного срока. Можно будет благоприятелей, дружков созвать на вечериушку, побаловаться в стукалку, да попеть хором под гитару бурсацкие песни. и заранее уже представляя в собственном воображении, как хорошо всё это выйдет, господин Горизонтов не безприятности напевал себе тинком под нос. Не удивитесь, друзья, что не раз, промеш вас на перу весёлым я призадумывался. Вдруг в коридоре, почти перед самыми дверями его квартиры, он был остановлен неожиданным вопросом «Извините, че то не ви будете, господин закретарь, от консистория?» Горизонтов удивленно поднял глаза и увидел пред собой сухощаво длинную, вихлявую фигуру какого-то пожилого еврея с почтительно приподнятой фуражкой. «Нет, это я буду секретарь. А тебе что?» – спросил он. большого дела до вас имеем интересного дела очень очень даже интересного выразительно подчеркнул проситель Ну любезный лениво вземнул ему на это секретарь с делами приходи завтра а теперь я есть хочу и дел никаких слушать не стану К хорошё охотно согласился еврей с предупредительным поклоном Ви себе кушайте, а ми себе будем ждать. Как вы покушаете, то ми поговорим. Как я покушаю, то лягу спать и ни о чём с тобой разговаривать не стану, слегка насмешливо впадая в его тон, заметил Горизонтов. Ой-вай, тонкой улыбочкой поматал головой проситель. Извините, господин, но это таково делу, что вы как только услышите, то не захотите спать. Может и кушать не захотите. "Да ты кто такой?" недоверчиво оглядывая его, спросил Горизонтов. "Я? Я Яонафан Ламдан, пленопотент от господин Саламон бен Давид, понимаете?" выразительно подмигнул еврей. подняв к прищуренному глазу указательный палец. Горизонтов кисло наморщился. Догадаться было не трудно, что дело должно идти от Амари. И хотя предупредительное напоминание об очень большом интересе этого дела давало ему некоторые намёки на весьма привлекательные перспективы, тем не менее, в виду только что отправленной бумаги к Серафиме, Перспективы эти туманились и несколько досадными заковыками. Во всяком случае казалось необходимым выслушать бендавидовского пленепотента. «Хорошо, потолкуем», — согласился он и пригласил Ламдана войти в квартиру. Прабиана Фан, очутившись в знакомой уже нам комнате, прежде всего попросил хозяина — из предосторожности притворить поплотнее дверь и никого не принимать, а затем прямо приступил к делу.